Глава четырнадцатая Ханна. Что-то знать еще не означает понимать День второй где-то у черта на рогах В каком-то летнем лагере С людьми, которых я не знаю И которые не знают меня День второй в тюрьме на природе В жаре и пекле Смо, но без всякого плана Как подумаю о сегодняшней ночи Подступает дурнота Я знаю этот сон Он приходит, когда пожелает, и так часто, как захочет, и я ничего не могу поделать. Здесь он был ужаснее, чем всегда. Здесь, в том месте, где я еще более одинока, чем дома. Ночью я приняла холодный душ, смыла пот, и мне полегчало. Думаю, после этого я даже ненадолго задремала. И все же уснуть по-настоящему, как я и предполагала, мне не удалось». Я стою и чищу зубы, разглядывая в старом потускневшем зеркальце темные круги вокруг глаз. Из-за них глаза кажутся слишком большими и слишком синими. Новый цвет волос делает меня бледнее обычного. Я призрак. Я никто. Девчонка из палатки номер один стоит рядом, не обращая на меня никакого внимания. И хорошо. Ведь ее имя я забыла. Это ничего бы не изменило. Я сплёвываю в раковину, споласкиваю её и сбрызгиваю водой лицо. Провожу расчёской по волосам, причесывая то, что от них осталось, и думая о том дне. О дне и об искре. Был ли он решающим? Оказалось бы я здесь, если бы по-прежнему выглядела как Изи. Вероятно, нет. Дело не в искре и не в новой прическе. Дело во мне». Рано или поздно родители бы это заметили. А «Искра» всего лишь позаботилась о том, чтобы это произошло не позже, а раньше. Большинство людей не понимают, что проблема заключается в них самих. И этим только усугубляют ее. Так и со мной. Думаю, вот что такое была «Искра». Бросив напоследок взгляд в зеркало, я беру косметичку и возвращаюсь к палатке. Мимо деревянных столов со скамейками, за которыми мы сидели до этого». На завтрак были булочки, мёд, джем и мюсли с молоком. Я не смогла даже апельсиновый сок до конца в себя влить. Яна с Паулем складывают ящики с водой под одним из больших деревьев в тени. Над ними висит табличка с надписью жирным шрифтом «Выпей меня». «Чудо-вода из страны чудес». Я качаю головой и иду дальше, пока не соображаю, что некоторые ребята уже садятся в круг и ждут. Нервно сглатываю, потому что догадываюсь, что сейчас будет. «Я», — говорит с Сарой, — возможно, речь о прошлой ночи. И я быстро исчезаю в палатке, чтобы спрятаться и убрать на место косметичку. «Мо» спит в чемодане на своем излюбленном месте. «Если я сейчас не выйду, за мной придут и увидят Мо». Охнув, делаю несколько вдохов и выдохов, пытаясь не замечать боль в желудке и покидаю своё защищённое пространство, чтобы выйти на всеобщее обозрение. Чем сидеть здесь, я с большей радостью пошла бы к озеру, написала бы Изи. Сказать я всё равно ничего не могу. Доброе утро. Надеемся, вы хорошо спали в первую ночь и с удовольствием позавтракали. Голос у пи тёплый и дружелюбный. Она не торопясь обводит взглядом всех нас. Я вижу, как Сара при её словах сжимается, будто стыдится. Её первая ночь прошла так же ужасно, как моя. Такие разговоры и общие встречи мы всегда будем проводить после завтрака. Это останется без изменений. Но если вас что-то беспокоит, вы в любое время можете подойти ко мне или к Яне. Договорились? Кто-то кивает. Сара робко улыбается. Алина закатывает глаза. Пиа собирается ещё что-то сказать, Но Лина опережает ее. «А кто вообще этот странный тип?» Скрестив руки на груди, язвительно спрашивает она. «Мой взгляд скользит дальше вправо, за пиу. Там, прислонившись к дереву, стоит тот парень из автобуса, парень с озера. Мы все таращимся на него, но он, не шелохнувшись, выдерживает наши взгляды. Руки у него тоже скрещены на груди, на голове опять смешная бейсболка». Пия тоже смотрит на мальчишку и, выждав, наконец, отвечает Лине. Это Леви. В прошлых сезонах он сам был вожатым. В этом году он здесь в качестве гостя. По тону Пии понятно, что больше нам знать не положено, хотя сказать было бы можно ещё многое. Она тут же продолжает с того, на чём остановилась, и на лицо её снова прокрадывается улыбка. А я задаюсь вопросом, «Как здесь можно быть гостем? Если ты не охранник и не заключенный, то что остается?» «Кто вчера еще не сказал приветственных слов?» При этом Пия ободряюще смотрит на двух мальчишек слева от меня. Они и в автобусе на пути сюда сидели вместе. Мальчишки прячутся за светлыми волосами до плеч, повисает тишина. Лина начинает качать ногой, без всякой необходимости заставляя меня нервничать». Наконец, тот, что поменьше ростом, поднимает голову. «Я Михи». Голос у него неожиданно низкий. «Это мой брат Алекс. Мне шестнадцать, а ему четырнадцать. Нашей маме мы стали ненужные». У меня перехватывает дыхание. Даже у Лины черты лица на мгновение становятся мягче. Но Михи, не проявляя никаких эмоций, пожимает плечами и смотрит на Алекса, на губах у которого подрадивает улыбка. «Все нормально. Она нам тоже больше не нужна». Завершает он, и оба снова смотрят в землю. «Нашей маме мы стали не нужны». Эхом отзывается у меня в мозгу. Ком в горле становится все больше и больше. Как же это возможно? Как могут собственные дети стать ненужными? Тут все и происходит. Я вижу перед собой Изи. Она грустно смотрит на меня, и я слышу, как она шепчет чистым теплым голосом. Это случилось и с тобой, Ханна. Это случилось и с тобой. Потоком вырываются слезы. Мне не хватает воздуха. В ушах шумит. Я встаю и не нетвердым шагом ухожу прочь, пытаясь успокоиться. Родителям я стала не нужна. Поэтому я здесь. Все мы здесь, поэтому. Я рушусь на землю, непонятно где. Падаю на колени и плачу. Затем меня рвет. Снова и снова потому что это чересчур, потому что этого мне уже не вынести. В душе нет места, потому что это открытие отравляет меня, больше, чем чувство вины. Я ощущаю у себя на спине чью-то руку, а другая убирает мне с лица короткие волосы, прохладная рука. Но я не могу отпустить себя, я крепко вцепилась в саму себя, сама себе последний якорь, поток и спасательная лодка. Анна дыши спокойно. Все будет хорошо». Пия. Ее рука равномерно кружит по моей спине. Я прихожу в себя. Мне все еще плохо, но больше не рвет. Во рту держится отвратительный привкус. Как не хотят уходить и слезы, что вытекают, будто дождевые капли из тучи в бурю. Приходит озноб. Он начинается постепенно и расходится по телу. И вот я уже вся трясусь. Я вся в движении, но не могу пошевелиться. Беспрестанно качаю головой и моргаю. В голове у меня раздается крик «Нет, нет, нет!». Я не знаю, что именно отрицаю, о чем не хочу думать, но пытаюсь изо всех сил. В какое-то мгновение появляются другие руки. Я вспоминаю кошмарный сон, что посещает меня без конца, и с трудом подавляю панику. По лбу течет пот, смешиваясь со слезами на щеках И я по-прежнему не открываю глаз, потому что боюсь. Потому что реальность ужаснее, чем любой из моих снов. Меня поддерживают, хотят отвезти в палатку, но я сопротивляюсь. Там внутри — Мо. И если они его увидят, то... Я не могу потерять еще и Мо. Шуршит навес. Я вдыхаю застоявшийся воздух. Слишком поздно. Слишком поздно. Во рту вязко и мерзко. И я невольно морщусь. Сделав глубокий вдох, открываю глаза. В палатке тихо. Я упираюсь взглядом в потолок и не хочу шевелиться. Не хочу, чтобы Пия сказала, что отправит Мо домой. Или того хуже, что его заберут родители. И мне нечего будет ей возразить. Внезапно в тишине раздается звук, который мне знаком, и слышится приветом из родного дома. «Урчание Мо». Я поворачиваю голову вправо и вижу Сарус, Мо, на коленях. Сразу же пытаюсь сесть, но получается медленно, потому что мой желудок протестует и ненадолго начинает кружиться голова. Я ощущаю на щеках высохшие слезы, кожа стянута, а глаза кажутся опухшими. Дрожа, делаю вдох и выдох от облегчения. «Мо еще здесь». Я помчалась в палатку, чтобы успеть до того, как они приведут тебя сюда, и засунула твою кошку к себе в спальник. Не знала, что еще сделать. Слова Сары звучат не как сообщение, а скорее как вопрос. Лицо у нее раскраснелось. Я не могу сдержать рыданий, и когда Мо, глядя на меня, мяукает, на краткий миг испытываю что-то похожее на счастье. Оно давно в прошлом. Оно как волна. И я так благодарна за этот миг. Постепенно осознав, что Моу меня не отнимают, и Сара продолжает гладить его, я, борясь с заново подступающей дурнотой, перебираю в уме события последних часов. И вспоминаю. «Родителям я больше не нужна. Поэтому я здесь. Потому что стала проблемой. А проблему можно решить или отодвинуть в сторону. Решить меня нельзя». Меня можно только отодвинуть. Меня вырвало при всех. Я дрожала и плакала. Позволила всем заглянуть в мой хаос. И ненавижу себя за это. Меня накрывает волной стыда. Я хватаю полотенце, чистые вещи и принадлежности для душа. От меня пахнет потом и рвотой, воспоминаниями и виной, печалью и страхом. Мне обязательно нужен душ». Опустив глаза, я делаю шаг за шагом и молю, чтобы меня никто не увидел. Не увидел по-настоящему. День второй я продержалась. Хотя точнее было бы сказать, выстояла. Все спят, или, по крайней мере, сидят у себя в палатках. Сара еще не спит, зажав в руке свой чуть светящийся шарик. И мне очень хочется спросить, зачем он ей. Но я молчу потому что слова у меня в голове не желают понимать, что они такое. Не просто мысли, а речь. Так, словно они заблудились в каком-то лабиринте без начала и конца. Мо мурлычет, когда я запихиваю его в большой рюкзак к блокноту и спичкам. Я уже два дня не посылала Изи писем. Пора. И если Мо вынужден меня сопровождать, так тому и быть. Как и вчера, я крадусь и как можно тише. Рюкзак несу перед собой, чтобы мо случайно не выпрыгнул или не выпал. Надо мной светят звезды. Чудесная, ясная ночь. Не видно ни облачка. Я иду к озеру и останавливаюсь на прежнем месте. Но, высадив мо на землю, снова слышу треск. Резко обернувшись, напряженно вглядываюсь в окружающую темноту. Однако не обнаруживаю ничего подозрительного. Я боюсь не темноты, а того, что меня застанут врасплох. Мо уже лежит в траве, а я все еще подозрительно оглядываюсь по сторонам. Это мог быть какой-то зверь, я могла себе что-то нафантазировать. И все же ловлю Мо и опять запихиваю его в рюкзак. Сначала мы пойдем к озеру, а сюда вернемся позже. Дорогу к озеру найти несложно, тропинка хорошо видна и ночью. «Через несколько минут я чётко различаю мерцание воды и выхожу на берег, к тому месту, где стояла вчера. Снова опускаю рюкзак на землю, но кот остаётся сидеть там, наблюдая за тем, как я достаю блокнот, и, открыв передний карман, вынимаю спички. Быстро глажу его по голове, затем иду ближе к воде. Очень волнуясь, в сильном напряжении снимаю обувь и захожу недалеко в воду, которая сегодня прохладнее, чем вчера». Деревья, озеро, ночь, звёзды. Если бы я только могла всё это вобрать в себя и удержать. Я открываю блокнот, провожу рукой по страницам, по всем написанным буквам, что, обнимая друг друга, образуют слова и складываются в предложение, что лежат глубоко скрытыми во мне. Рывками выдираю страницу за страницей, пока в блокноте не остаются только чистые листы. Каждый рывок — Каждый разрыв бумаги разрывает и тишину ночи. Я отбрасываю блокнот. Он плюхается на землю на приличном расстоянии от меня. Напряженно вглядываюсь в строчки в моих руках. Зажав их под мышкой, вытаскиваю из коробка спичку и, стремительно чиркнув, зажигаю ее. Шипя, вспыхивает огонек. Спичечный коробок присоединяется к блокноту. А я беру письма к Изи и, держа их перед собой, Наблюдаю, как огонек, перепрыгнув на бумагу, с каждым миллиметром растет. Удивительная вещь — огонь. Он дышит, живет, разрушает. Чем больше может разрушить, тем сильнее и больше становится. А когда ничего не остается, он уходит сам по себе. Бумага чернеет, корчится от боли. Из нее образуется пепел, а из пепла — ничто». Мои слова исчезают у меня на глазах. Я выпускаю слова к Изи. Они на всех парусах плывут по красно-желтому морю к земле и исчезают, не успевая достичь воды и утонуть. С тех пор, как тебя нет, я так много чего разучилась делать. Я разучилась смеяться, танцевать, надеяться и верить. Я разучилась говорить и наслаждаться. Я теперь просто не знаю, как это делается». Иногда у меня в голове звучит твой голос, перед глазами встает твое лицо. Ты смеешься и говоришь «делай, как я, птичка». И я хочу делать, как ты, хочу смеяться, быть легкой и свободной, но не могу. Я просто не могу».